За твою пищу и питье отвечают много людей. Но при чем тут бедный мой иноходец? Яд действовал не сразу. Тебе дали времени как раз столько, чтобы выехать на прогулку и удалиться от города. Там Буанергос бы пал. Ты думаешь, там была засада? Вместо ответа Эрис взяла Таис за руку и повела к воротам.